Глава восьмая. Два месяца спустя. Понедельник, 6 марта 2023 года. Было раннее утро понедельника. Первая неделя марта Эрика впервые везла Тома, сына Игоря, в школу. В расписаниях Игоря и его бывшей жены Денис произошла путаница, поэтому он попросил Эрику отвезти юношу на учебу. Погода стояла пасмурная и яркие светоотражающие жилеты двух дежурных, регулирующих движение на стоянке возле школы, сильно раздражали глаза. Эрике очень нравился Том. Он был забавным, добродушным 16-летним подростком, но сегодня она впервые осталась с ним наедине и нервничала. «Здесь так каждое утро?» — спросила она, когда они присоединились к длинной веренице машин. Широкие ступени вели к главному входу, а по краям огромного здания из красного кирпича были маленькие двери с табличками «Для девочек и для мальчиков». Том кивнул. У него была копна густых вьющихся каштановых волос, лицо в форме сердечка, как у матери, и крупный нос, как у Игоря. Он унаследовал лучшие черты от них обоих и находился в том возрасте, когда его нельзя было назвать ни мальчиком, ни мужчиной. «Здесь есть автомат по продаже парковочных билетов?» «Это же не аэропорт», — улыбнулся он. Для высадки детей было отведено определенное время с 8.00 до 8.45 утра. Игорь сказал Эрике, что их время 8.32, и это тоже заставляло понервничать. Часы показывали 8.28, и Эрика была рада, что успела вовремя. Она справилась с небольшим тестом и оказалась способна отвезти ребенка в школу. Что это? поинтересовался Том, наклоняясь между сиденьями и указывая на проблесковый маячок в синем пластиковом колпаке на магните, который лежал на полу со стороны пассажира. Это моя мигалка. Я пользуюсь ею, когда нужно включить сирену. Это когда тебе приходится преследовать плохих парней? Да. «А ты когда-нибудь включала ее, когда хотела добраться куда-нибудь быстрее?» «Некоторые офицеры так делают, но не я», — улыбнулась Эрика. Том посмотрел между сиденьями на очередь машин, движение которых остановилось. Родитель, сидевший в машине в начале очереди, разговаривал с двумя дежурными регулировщиками. «Представь, если ты включишь ее сейчас, сможешь проскочить без очереди». «А как включить сирену?» «Вот эта маленькая кнопка», — указала Эрика на приборную доску. «А в машине ее сильно слышно?» «Да». Очередь снова пришла в движение. «А ты сажаешь преступников на задние сиденья, например, когда кого-то арестовываешь?» «Довольно редко. Я детектив в штатском. У меня нет металлических решеток для перевозки подозреваемых». Том оглядел салон машины и кивнул. Он был полностью поглощен расспросами. «У тебя когда-нибудь на заднем сиденье сидел преступник?» «Да». «На прошлой неделе я везла пожилую женщину, которая убила своего мужа. Ее сочли склонны к побегу, поэтому я посадила ее к себе», — ответила Эрика. «И эта женщина-убийца сидела прямо тут?» «Да», — заколебалась с ответом Эрика. Он слегка попрыгал на месте, как будто мог почувствовать вмятину в кресле, оставленную убийцей. А как она убила своего мужа? Отравила его. Отравила? Чёрт! В смысле, ничего себе! А как она его отравила? Ты можешь рассказать? Антифризом. Она добавляла его ему в еду. Понемногу. Пока Том молчал и смотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Пока его, типа, не вырвало?» Его тошнило на протяжении долгого времени. Он думал, что заболел. Они уже почти подъехали к месту высадки, и Эрика подумала, что ей следует перевести разговор на более подходящую для подростка тему. «И сколько раз его вырвало?» «Я не знаю. Много. Раз он ел антифриз, если бы его вырвало на улице в сильный мороз, его рвота не замерзла бы?» Ты смышлёный. А чести благодаря этому ее и поймали. Но он умер. Ты сказала, что ее арестовали за убийство, да? А когда ты арестовывала ее, ты клала руку ей на макушку, пока она садилась в машину, да? Папа пошутил, что ты сделаешь это со мной, когда повезешь меня сегодня. Эрика рассмеялась. Теперь они уже подъехали к главному входу. На тротуаре стояла худощавая светловолосая женщина с худым, осунувшимся лицом и ярко-голубыми глазами. На ней был светоотражающий жакет поверх элегантного пальто в клетку. Она подошла к двери Тома и жестом велела ему выйти. «Хорошего дня в школе», — пожелала Эрика. «Спасибо, что подбросила. Ты вернешься, чтобы забрать меня?» «Твоя мама заберет тебя сегодня вечером». «Да? Ну, ладно». Он заколебался. «Ты как-нибудь снова отвезешь меня в школу?» «Да, конечно». Он вышел из машины и поднялся по ступенькам туда, где его ждали двое приятелей. Они были одинаково высокими и красивыми, с блестящими каштановыми волосами. Том что-то сказал, и все обернулись. Эрика показала ему поднятые вверх большие пальцы, посчитав, что это смутит его меньше, чем если бы она помахала рукой. Женщина в светоотражающем жилете жестом попросила ее опустить стекло, и когда Эрика сделала это, в лицо ей ударил порыв холодного ветра. «Доброе утро, Денис!» «Ой, а вы кто?» «Я стар...» Эрика замолчала. Она так привыкла по долгу службы представляться официально. «Я Эрика, отец Тома...» Но она не закончила предложение, Ей неловко было произносить слово парень. Я Фелисити Брокс Холтон. Нам не сказали, что вы привезете Томаса. Я есть в списке контактов. Фелисити холодно улыбнулась. Ах, да, вы та самая девушка. Эрику поразил езвительный тон женщины. А еще я офицер полиции. О, да, точно! Фелисити выгнула бровь. Да, точно! У Эрики зазвонил телефон, на приборной панели высветился номер дежурной части полицейского участка. «Я, пожалуй, поеду. Приятно познакомиться». И прежде чем Фелисити успела что-либо сказать, Эрика подняла стекло, плавно тронулась с места и ответила на звонок. «Доброе утро, Эрика. Нам только что поступил звонок в квартире жилого комплекса «Гринвич-1», обнаружено тело 23-летнего мужчины. Это рядом с Гринвичским парком и обсерваторией. Пробормотала Эрика, уже вводя данные в свой спутниковый навигатор. Экстренный вызов был сделан матерью жертвы. Хорошо. Это еще не подтверждено, но жертва — Джейми Тик. До Эрики не сразу дошло значение этого имени. Он же футболист? Да. «Это может привлечь внимание прессы, поэтому мы направляем дополнительных сотрудников полиции вместе с бригадой криминалистов». Спутниковый навигатор Эрики рассчитал маршрут и вывел его на экран. «Я в Кэтфорде, всего в паре миль от места происшествия, но сейчас час пик, постараюсь добраться побыстрее». Вереница машин впереди не двигалась. В боковое зеркало Эрика увидела, как Фелисити Брокс-Холтон приближается к ней с выражением мрачной решимости на лице. Она постучала в окно, и Эрика опустила стекло. «Мне нужно, чтобы вы заполнили другую форму, если собираетесь снова подвозить Томаса». Рявкнула она, размахивая листком бумаги. «Если вы офицер полиции, могу я взглянуть на ваше удостоверение?» Эрика наклонилась, подняла с пола синюю мигалку на магните, и, вытянув руку в окно, прилепила ее на крышу машины. «Простите, Фелисити, долг зовет». Эрика резко включила мигалку и сирену, заставив женщину подпрыгнуть от неожиданности. Впереди стоящие машины уступили дорогу, и Эрика покинула территорию школы, а Фелисити осталась стоять с открытым ртом, все еще держа в руках регистрационный бланк.